Дикари не сидели угрюмыми возле костров, кутаясь в обрывке шкур и жаря на палках мясо над огнем, не спали в гнездах из сваленных камней, не дрались между собой из-за костей или украденных одежд. Скорее, наоборот. Они строили себе такие чумы, о каковых сердца не могли даже помыслить. Были веселые и безмятежные, а их воины, наоборот, внимательные и умелые.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 настоящее на взгорке сооружение, сопроводив жест вопросительной эмоции. «Острог!» — ответил Устинья. «Осток!» — «Острог!» — поправила дикарка, повела рукой, указывая. «Башня!» — «Стена!» — «Башня!» — «Острог!» «Башня!» — «Стена!» — «Острог!» Послушно, повторила девушка, возвращаясь к работе. Пашня, острок, стена. Рыба, показала устинья, вынимая из корзины очередную тушку. Юба! Р, рыба, повторила дикарка, и метаюки, вспорывая очередную брюшину, послушно поправилась Рыба, пашня, стена, острок.